а ваш друг Оси умер месяц назад. Ну, вы, наверное, это и без меня знаете. Ой, чуть не забыла, помните ту фотографию, где вы в платье в горошек стоите возле магазина Лавмена? Она теперь висит в рамочке над моим столом, и одна моя гостья ахнула. «Эвелин, как вы похожи на свою маму!» «Потрясающе! Не правда ли, миссис Трэдгуд?» Эвелин рассказала подруге все, что вспомнила важного за два года, И не ушла, пока не убедилась, что миссис Тредгуд поверила. С ней, с Эвелин, теперь все в порядке. Она улыбалась, направляясь к машине, но когда проходила мимо могилы Руфи Джемисон, вдруг остановилась. Что-то изменилось. На плите стоял стеклянный кувшин с мелкими свежими розами, а рядом лежал конверт, надписанный мелким, торопливым почерком Руфи Джемисон. Удивленная Эвелин взяла конверт. В нем лежала старомодная пасхальная открытка. Маленькая девочка держит корзину, полную раскрашенных яиц. Она раскрыла ее и прочитала. «Никому не равна ты своей красотой и к любому добра земной добротой. Ты нежна и прекрасна, как солнечный свет, и тоска подступает, когда тебя нет. И подпись. Никогда не забуду тебя. Твоя подруга — заклинательница пчел». Эвелин стояла посреди кладбища с открыткой в руке и оглядывалась по сторонам, но вокруг никого не было. Бирмингем Ньюс, 17 марта 1988 года. Пропала пожилая женщина. Миссис Веста Эдкок, 83-летняя пациентка приюта для престарелых «Розовая терраса», Вчера покинула это заведение, сказав, что ей необходимо подышать свежим воздухом, и не вернулась. Последний раз ее видели в розовой шинилевой накидке с лисим мехом и в темно-синих войлочных тапочках. Возможно, на ней был также красный ночной колпак, а в руках черная расшитая бисером сумочка. Водитель автобуса вспомнил, что вчера вечером возле приюта к нему села пожилая дама, отвечающая, указанным приметом внешности, и попросила ее подвести. Если встретите какую-либо женщину, подходящую под это описание, просьба позвонить миссис Вирджинии Шмидт, директору приюта по телефону 555 7760. Сын пропавшей женщины, мистер Эрл Эдкок-младший, говорит, что его мать могла просто заблудиться. Бирмингем Ньюс, 20 марта 1988 года. Пожилая женщина найдена в любовном гнездышке. Миссис Веста Эдкок, 83-летняя женщина, которая четыре дня назад была объявлена пропавшей из приюта для престарелых розовой террасы, найдена в мотеле «Бама» в лейк с ее спутником. 80-летним мистером Уолтером Дановой сегодня утром случился легкий удар, и он доставлен в университетскую больницу для обследования. Миссис Эдкок, согласно ее просьбе, возвращена в приют. Она сильно разочарована, поскольку, по ее словам, Олтер оказался вовсе не тем мужчиной, каким я его представляла. Состояние мистера и в данный момент удовлетворительное. 90-е шоссе. Марианна, штат Флорида, 22 мая 1988 года. Билл и Марион Нил и их Восьмилетняя дочь Пэтси ехали на машине весь день. Увидев у дороги щит с рекламой свежие яйца, мед, свежие фрукты и овощи, свежая зубатка и прохладительные напитки, они почувствовали, что умирают от жажды, и Билл свернул с шоссе. Когда они вышли из машины, то сначала им показалось, что вокруг никого нет, но потом они заметили двух стариков в рабочих комбинезонах, сидевших под большим дубом прямо за щитом. Один из них встал и подошел к ним «Привет, ребята!» «Что вам предложить?» Услышав голос, Марион сообразила, что это никакой не старик, а старуха с совершенно седыми волосами и загорелым обветренным лицом. «Нам, пожалуйста, три Кока-Колы». Пэтси, как зачарованная, разглядывала горшки с медом, расставленные в ряд. Пока женщина открывала запотевшие от холода бутылки, Пэтси показала на один из горшков и спросила. «А это что? А это медовые соты прямо из улья. Ты что ж, раньше такого не видела?» Пэтси смутилась. «Нет, мэм». «А вы откуда?» «Из Бирмингема», — ответила Марион. «Понятно. Я когда-то жила там неподалеку, в маленьком городке. Да вы, него о таком и не слыхали? Совсем крошечный городишко, полустанок называется». «Нет, почему же?» — сказал Билл. «Там когда-то была сортировочная станция, а рядом забегаловка с барбекю, насколько я помню». «Верно», — улыбнулась старуха. Билл кивнул на рекламный щит. «Вот ж не думал, что Зубатка сюда может приплыть». Очень даже может, но другая, морская. Только сегодня, к сожалению, у нее это не получилось. Она скосила глаза на белокурую девчушку, чтобы убедиться, что та слушает. На прошлой неделе поймала я одну, да вытащить не смогла. Очень уж здоровущей оказалась. «Правда?» — воскликнула Пэтси. У старушки вспыхнули глаза. «Конечно, правда. Скажу вам честно, это была такая громадная зубатища, что мы ее сфотографировали» и одна только фотография весила фунтов сорок. Девочка склонила на бок голову и попыталась осмыслить услышанное. «А вы не ошиблись?» «Ни в коем случае! Но раз ты не веришь...» Она обернулась и крикнула старику. «Эй, Джулиан, пойди-ка в дом и принеси фотографию зубатки, чтобы на прошлой неделе поймали». Он лениво крикнул в ответ. «Нет, не могу, больно она тяжелая, так и спину надорвать недолго. Вот видишь, а я тебе что говорила?» Билл засмеялся, а Марион расплатилась за колу. Они уже собрались уходить, но тут Петти стала дергать мать за подол. — Мам, пожалуйста, давай купим этого меда. — Радость моя, но у нас дома полным-полно меда. — Пожалуйста, мама, у нас ведь не сотыми, но ну, очень тебя прошу. Марион поглядела на дочь и сдалась. — Сколько стоит горшок? — Меда-то? Сейчас посмотрим. Старушка принялась что-то считать, сгибая пальцы, а потом сказала... Вы, может, не поверите, но вам здорово повезло, потому что сегодня он совершенно ничего не стоит». Пэтси вытрощила глаза. «Правда? Правда, правда?» «Мне как-то неловко брать бесплатно этот мед, — смутилась Марион. Позвольте, я хоть что-нибудь заплачу». Старуха покачала головой. «Нет, мед бесплатный, вы его выиграли, честный без дураков. Может, вы этого не знали, но так уж получилось, что ваша дочь — мой миллионный покупатель в этом месяце. Я...» Да, ты, Марион улыбнулась старухи. Ну что ж, если вы настаиваете. Пэтси, что надо сказать? Спасибо. На здоровье. Послушай, Петси, если ты когда-нибудь приедешь в эти края, заглядывай ко мне, хорошо? Хорошо, мэм, я обязательно загляну. Отъезжая, Бил, просигналил на прощание, а девочка помахала рукой. Старуха стояла на дороге и тоже махала им вслед, пока машина не скрылась из глаз. Рецепты Сипси, любезно предоставленные Эвелин Коуч. Печенье на пахте. Два стакана муки, две чайные ложки разрыхлителя, две чайные ложки соли, одна четвертая чайная ложки соды, полстакана кулинарного жира Криско, стакан пахты. Просейте муку и смешайте сухие ингредиенты. Добавьте к риску и все разотрите до однородной массы. Потом влейте пахту и тщательно размешайте. Тонко раскатайте тесто и нарежьте печенье желаемого размера. Выпекайте в смазанном жиром противне при 230 градусах Цельсия до золотистого цвета. Любимое кушанье озорной птички. Кукурузный хлеб в форме. 3 четверти чайной ложки соды, полтора стакана пахты, 2 стакана просеянной кукурузной муки, столовая ложка жира, вытопленного из бекона, чайная ложка соли, и яйцо. Растворите соду в пахте. Смешайте кукурузную муку с солью, яйцом и пахтой и добавьте горячий жир. Положите тесто в смазанную жиром форму и выпекайте при 190 градусах до готовности. Прощайте, ибо можно умереть от восторга пирог с кокосовым кремом, 3 яичных желтка, 1 треть стакана сахара, 1 четвертая чайной ложки соли, 2,5 столовых ложки кукурузного крахмала, столовая ложка растопленного сливочного масла, 2 стакана кипящего молока, стакан тертых кокосов, чайная ложка ванили или рома, 1 четвертая чайной ложки тертого мускатного ореха, заранее испеченная форма из теста, с загнутыми краями диаметром около 23 см. Взбейте яичные желтки, постепенно вбивайте сахар, соль, кукурузный крахмал и масло. Добавьте молоко и размешайте. Крем готовьте на водяной бане, постоянно помешивая, пока не загустеет. Добавьте кокосовую стружку и охладите. Смешайте с ванилью или ромом и мускатным орехом и вылейте в форму. Накройте меренгой и выпекайте 15-20 минут в духовке при температуре 150 градусов. Ням-ням. Ореховый пирог. Сырая форма из теста диаметром около 23 см, 2 стакана измельченного ореха пекана, стакан сахара, стакан кукурузного сиропа, столовая ложка муки, чайная ложка ванили, 1-4 чайной ложки соли, 3 яйца, 2 столовые ложки сливочного масла. На дно формы положите слой орехов. Смешайте сахар, муку, кукурузный сироп, ваниль и соль до однородной массы. Взбейте яйца, вбивайте их туда по одному, каждый раз как следует размешивая. Вылейте в форму и сверху в нескольких местах положите комочки масла. Выпекайте при 180 градусах, пока не затвердеет, около часа. Сладок как грех. Любимый пирог культяшки. Цыпленок по южному изобретению СИПСИ. Цыпленок для жарки, полтора стакана просеянной муки, соль, перец, молоко. Порежьте цыпленка на куски, натрите солью и перцем и дайте немного постоять. Потом опустите в молоко примерно на полчаса. В пакет положите куски цыпленка, муку, немного соли, перца и хорошенько потрясите, чтобы каждый кусок как следует обвалялся. Жарьте в большом количестве жира при температуре 200 градусов до золотистой корочки. Куски потолще жарьте подольше. Прощайте, мистер цыпленок. Цыпленок с клетками. 2 стакана пшеничной муки, 3 чайные ложки соды, чайная ложка соли, 2 трети стакана молока, 1 треть стакана кулинарного жира Криска, Кастрюли с вареным цыпленком. Смешайте муку, соду и соль. Добавьте молока и жира. Отмеренные столовой ложкой порции полученной массы бросайте в кипящий бульон с цыпленком. Тушить 15 минут, часто поворачивая клетки. Осторожно, эти клетки сами в рот прыгают. Жареная ветчина с красной подливкой. Ветчину нарежьте на ломти толщиной в полсантиметра. «Жарьте в чугунной сковороде, пока ломти не подрумянится с обеих сторон. Во время готовки слегка смочите ветчину подслащенной водой».